Искоса взглянув на своего хозяина, словно в надежде удостовериться, что все происходящее поколебало его решимость. — И надо думать, другие джентльмены, которые спят здесь, настоящие джентльмены. — Самые настоящие, — ответил мистер Рокер. — Один из них выпивает 12 пинтелей ежедневно и не перестает курить даже за едой. — Должен быть это первоклассный джентльмен, — сказал Сэм.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 i tabačni dim i karti